Глава 16. Эпиграф. «Французы врывались в дома, выгоняли из них жителей, жгли их дрова, съедали и выпивали все, что могли найти, и ни за что не платили». Йохан Бурхард, «Папский церемониемейстер». Конец эпиграфа. Кармелина. «Мы в безопасности», — Бартоломео забрался вслед за мной на крытую повозку, неся узелок со своей одеждой и огромную корзину с едой. Он начал было шевелиться, и я огрел его сковородкой по башке еще раз. «Скажи, что ты его не убил», — прохныкала я. И без того было вероятно, что после смерти я попаду в ад, я вовсе не желала, чтобы вероятность превратилась в неизбежность, если к моим многочисленным грехам прибавится еще и убийство родного отца. «Нет, он не умер. Просто скопытился, как бык на бойне. Теперь он несколько часов будет лежать, как бревно». Глаза Бартоломео сверкали в сером рассветном сумраке. И его не найдут и не хватятся. Из-за отъезда Мадонны Джулии все носятся, как угорелые, и все слишком заняты, чтобы заметить пропажу чего-то личного повара. Мой подмастерье махнул рукой в сторону толпы во внутреннем дворе замка, трех десятков стражников, нацокающих подковыми конях, служанок несущих, кто последний узел с одеждой, кто шкатулку с письмами, Мадонна Адриана устало взбиралась в карету, которая привезла ее сюда только вчера днем. Стоял такой шум, что Бартоломео мог бы прокричать свои слова, и никто бы не услышал, однако он говорил драматическим шепотом, приблизив свою голову к моей. «К тому времени, когда этот венецианский сукин сын очнется, или его найдут, или кто-нибудь приедет его искать, мы уже будем давно в пути, синьерина» и к тому же будем ехать по другой дороге». Он ухмыльнулся, сияя от того, что участвует в настоящем приключении. И я позавидовала его хорошему расположению духа. Что до меня, то я чувствовала себя просто больной. «Никому ни слова о том, что произошло», — предупредила я его по меньшей мере в четвертый раз, запихивая мой маленький узелок с одеждой между сундуками, содержащими сковородки, котлы, специи и прочие необходимые в кухне вещи, которые я привезла в Каподимонте. Никому, ни маэстро Сантини, когда мы приедем в Рим, ни от ни другим подмастерьям, ни торговцу рыбой, когда я пошлю тебя на рынок за осетром, ни священнику, которому ты будешь исповедоваться после мессы, не тем молодцам, с которыми ты будешь играть в премьеру, в том случае, если ты уже достаточно вырос, чтобы играть в карты, как последний идиот. — Да зачем же мне об этом рассказывать, — саня Ирина? перебил меня он. — Я ведь и сам замешан в этом деле по самые уши. И неприятности мне нужны не больше, чем вам. — Поклянись, — настаивала я, — клянусь головой святой Марфы. — Поклянись на ее руке. Я достала из-под верхней юбки маленький полотняный мешочек. Бартоломео заглянул в него и отшатнулся. — Так вот что у вас там, синьерина? Рука святой? — Вполне возможно, что она не настоящая, — солгала я. — Но ты все равно поклянись на ней, святая Марфа тебя услышит. Он осторожно положил руку на мешочек и поклялся. «Хорошо», — сказала я, едва успела подвесить мешочек с рукой к поясу под юбкой, как мне пришлось наклониться через задок повозки и выблевать скудное содержимое моего пустого, сведенного спазмом желудка прямо на камне двора. «От вида этой сморщенной штуки в вашем мешочке кого угодно вырвет», — мой подмастерье произнес это так весело, что я едва его не убила. «Хорошая, успокаивающая душу и желудок еда. Вот что вам сейчас нужно, синерина. Смотрите, я набрал в эту корзину всякой снеги». Бартоломео с довольным видом похлопал по большой корзине, которую он погрузил на повозку вместе со своей одеждой. В Каппадимонте он полюбил упаковывать корзины с провизией для трапез на свежем воздухе у озера, которым питали пристрастия все форнезы. Что касается меня, то когда речь заходила о том, чтобы... «Выставить еду я предпочитал выставлять ее в доме на буфете, а не на природе, из корзинки для пикника». Меня опять замутило и вырвало. «Может, хотите немного сабайона, с надеждой в голосе?» спросил Бартоломео. «Я сделал его нынче утром. Добрый миланский миндаль, немного холодного куриного бульона, потом процедил через сито с яичными желтками и небольшим количеством сладкого белого вина». Надеюсь ты использовал трибина из пестои сказала я вытирая рот. это лучшее вино для приготовления собойона. Но разумеется, я взял трибианы из пестои и еще немного корицы, тонко помолотого сахару, розовой воды. Теперь мой подмастерье гладил меня по спине словно нервную лошадь. Мне следовало бы осадить его. повар никогда не должен выказывать слабости приподчиненных но я чувствовала себя слишком измотанной. Моё лицо болело и распухло, как распухает орех, если его всю ночь продержать в холодном молоке, а спала я, сидя за столом под дверью кладовой, где был заперт мой отец, прислушиваясь во сне, не зашевелился ли он. Я то и дело просыпалась от одного и того же кошмара, мне снилось, что он каким-то образом сумел отодвинуть задвижку изнутри и вот-вот набросится на меня снова чтобы увезти меня обратно в Венецию. «Даже если ты убежишь от него сейчас, он все равно сможет сделать так, что тебя увезут обратно», прошептал тихий голос в моем мозгу, в то время как Бартоломео с короговоркой продолжал перечислять ингредиенты с Сабайона, словно читал список провизий, которую надо купить. «Теперь он знает, на кого ты работаешь» ты можешь вернуться в Рим, а месяц или два спустя у дверей будут ждать стражники, чтобы арестовать тебя за осквернение церкви. Я начну беспокоиться об этом позже. Мне придется начать беспокоиться об этом позже. Мне надо столь о многом беспокоиться сейчас, что я даже думать не могу о том, чтобы добавить к этому списку что-нибудь еще». В эту минуту во двор вышла Мадонна Джулия. Из рта у нее в холодном рассеянном воздухе шел пар. За ней следовала Пантиселея с узлами. Маленькая Лаура спала на руках няни, завернутая в подбитый мехом плащ. Сестра Джулии Джеролома шла сзади, громко и нудно жалуясь, но Джулия не обращала на ее сетование никакого внимания. У нее был такой же измученный вид, как и у меня – Под глазами залегли темные тени. Она молча прошла к карете, где ее уже ожидала Мадонна Адриана. Вслед за ней шел Лионелла, вечно одетая во всю черную тень Лабелла. Он помог ей подняться по ступенькам, потом забрался внутрь сам. Когда она садилась в карету, мне показалось, что я снова вижу на ее шее бархатистый блеск огромной грушевидной жемчужины, которую подарил ей папа. Она не надевала ее все лето. А сейчас надела вновь. Я почему-то подумала, что Арсина Арсине не станет сопровождать жену в этой карете. Он был здесь же, во дворе, стоял, несмотря на холод с непокрытой головой, и Джулия посмотрела на него из окна кареты, словно задавая ему какой-то немой вопрос. Он открыл был рот, но тут же закрыл его. При этом вид у него был несчастный. Джулия посадила Лауру себе на колени и больше ни разу не взглянула на мужа. Капитан стражи пришпорил свою лошадь, и та пошла рысью, выехав со двора в сторону дороги Монтефисконы. «Мне показалось, что из окон замка вслед нам глядят слуги и степенный брат Мадонны Джулии, но мне было не до них». Единственное, что я хотела увидеть, была дорога, дорога, дорога, тянущаяся вперед, уносящая меня все дальше и дальше от человека, запертого в кладовой. К середине дня меня почти совсем перестало мутить. Воздух был холоден и сух, на небе светило солнце, и мы двигались по пыльной дороге достаточно быстро. Бартоломео надоело сидеть в повозке, и он, спрыгнув, какое-то время шел рядом, подбрасывая и ловя камешек. Стражники перекрикивались. Мадонна Джулия сидела в карете, опершись подбородком на руку и глядя из окна. Я слышала, как во второй повозке переговариваются слуги. Я могла бы поехать с ними, но хороший повар во время поездок всегда едет со своей утварью. Этому меня научил мой отец. Я откинула голову назад, опершись на деревянный сундук со сковородками, тарелками и хорошими острыми ножами, без которых я никогда не отправлялась ни в одну поездку. С каждым поворотом колес, уносящих меня все дальше и дальше от моего отца, туман слепой паники в моем мозгу постепенно рассеивался. Наверное, отец все-таки не станет преследовать меня до самого Рима. Должно быть, сбежав, я наделала немало шума, если учесть, что я украла, но нынче все разговоры наверняка давно уже утихли. Если бы он притащил меня обратно в Венецию, чтобы там мне публично отрубили кисти рук, это был бы грандиозный скандал. Какой архиепископ согласился бы после такого держать его у себя поваром? Нет. Пусть первым побуждением моего отца, когда он вдруг меня увидел, и было схватить меня, однако, когда я буду далеко, и меня не так легко будет поймать... В общем, кто захочет разрушить свою карьеру и репутацию одного из лучших поваров Венеции только ради того, чтобы наказать непослушную дочь? Только не Паоло Мангано. Я невольно улыбнулась, по крайней мере, я успела сказать своему отцу, что я лучший повар, чем он. И не все ли равно, что он мне не поверил? Я-то знал, что это правда. Все еще, улыбаясь и мечтая, я подумала, что не дурно было бы поесть вкусного сабайона на миндальном молочке, когда до моих ушей донеслись первые крики. «Бартоломео!» — я высунула голову над задком повозки и поискала глазами моего подмастерья. Что случилось, упала лошадь или Бартоломео с округлившимися глазами и застывшим взглядом, как вкопанный, стоял на дороге? Я посмотрела туда, куда был обращен его взгляд, и увидела то, что не сразу поняла. Двое стражников, ехавших во главе нашей маленькой колонны, окровавленные, осели в своих седлах. Еще один кричал, схватившись за плечо, И на нас со всех сторон неслись похожие на волчью стаю солдаты в грязных доспехах с пронзительными криками, пришпоривая своих лошадей. Я увидела капитана стражи, ехавшего рядом с каретой и заглядывавшего в окно, пытаясь флиртовать с Мадонной Джулией. Он рывком распрямился, панически вертя головой. Он начал было выкрикивать приказы, но сзади с коней свалились еще двое стражников, а в карете истошно завизжала сестра Мадонны Джулия. Служанки в задней повозке тоже завизжали, и я увидела, как седобородый одноухий чужеземный сержант сунул руку в повозку и вытащил одну из служанок Джулии за волосы. До меня донесся ее душераздирающий вопль. Но тут, вскочивший обратно в нашу повозку Бартоломео, повалил меня обратно на дно, так что больше я ничего не увидела. Кроме знамен, трепещущих на ветру, пока солдаты брали нас в тиски, знамен с тремя королевскими лилиями Франции. «Лежите!» — крикнул Бартоломео. «Лежите, синьорина, и не высовывайтесь!» Сам он торопливо открывал ближайший сундук, ища в нем так тщательно запакованные мною ножи. И я стал искать тоже. До меня донеслись вопли других женщин и омерзительная, каркающая речь французов, царапающая слух, словно проволока, и мне захотелось иметь в руке нож. Я слышала, как капитан стражей Мадонны Джулии все еще выкрикивает приказы, потом его крики перешли в какое-то бульканье, и даже не зная удар какого оружия заставил его замолчать, я поняла, он захлебывается своей собственной кровью. «Ложитесь — Ложитесь! — крикнул Бартоломео, толкая меня вниз, но тут в повозке вдруг стало темнее. Через задок, ловко как обезьяна, внутрь залезал французский солдат. Увидав меня, он ухмыльнулся и сказал что-то на своем ужасном французском наречии, так что его язык двигался у него во рту, как у змеи. Снаружи по-прежнему неслись истошные вопли, и в моей голове они смешались со всеми ужасными слухами, которые я слышал о французской армии, о том, как они сжигают церкви, полные молящихся монахинь, как раскалывают черепа младенцев об болтари, как насилуют женщин, а потом отрезают у них пальцы, чтобы снять кольца. Бартоломео отчаянно бросился на солдата с голыми руками, но француз наотмашь ударил его тыльной стороной руки, и он упал на дорогу. Снаружи, отражаясь на солнце, блестели доспехи. Солдаты спешивались, они были везде, и я, уже ни на что не надеясь, снова запустил руки в сундук. «Но мои ножи...» Мои заостренные вертела и иглы для шпигования, все они выскользнули из моих вспотевших пальцев. Я бросилась на француза, пытаясь поцарапать его ногтями, но он и меня ударил наотмаш тыльной стороной руки по лицу и без того опухшему и черному от огромного синяка, и от этого удара у меня перед глазами заплясали искры, как сквозь туман я почувствовала, как грубая рука, хватает меня за волосы, волочит по дну повозки, ощутила под коленями задок повозки и рухнула в дорожную пыль. Половину служанок из задней повозки попытались убежать, но трое французских солдат прижимали их к повозке точно овчарки, загоняющие овец, коля их пиками и смеясь, когда они кричали. Остальные солдаты обыскивали повозки и гнали назад сдавшихся стражников, руководимый человеком в сияющем, как зеркало, шлеме с синим плюмажем, судя по всему, их капитаном. Трое или четверо стражников все еще сражались около кареты Мадонны Джулии, но упряжь ее лошадей уже была перерезана, а сами лошади убежали, оставив карету стоять, словно корабль, севший на камне на мелководье. Капитан нашей стражи лежал, как тряпичная кукла возле наклонившегося колеса кареты, И из его перерезанного горла все еще медленно толчками вытекала кровь. Бартоломе уничком лежал в пыли, меньше чем на расстоянии вытянутой руки от того места, где упала я. Солдат, вытащивший меня из повозки, бросил на меня беглый взгляд, но просто плюнул на дорогу и принялся рыться в сундуках. «Быть может, мне стоило бы поблагодарить моего отца за то, что он меня ударил» по-идиотски подумала я, чувствуя пульсирующую боль в опухшем лице. Он так меня изуродовал, что даже французы не хотят меня насиловать. Так что предсказание Лионелла не сбылось. Но Лионелла говорила и о другом, о том, что французы уже близко, что по дороге Монтефиско до них рукой подать, по дороге, которую мы выбрали только потому, что я уговорила Мадонну Джулию не ехать вместе с венецианцами, с которыми путешествовал мой отец. Это все моя вина, Господи, прости меня, это я во всем виновата. Бартоломео, я подползла к моему подмастерью. Он лежал неподвижно, и его огненно-рыжие волосы казались на белой дорожной пыли почти такими же яркими, как струйка крови, вытекшая из-под тела ближайшего к нам павшего Стражникова. Бартоломео, сядь, сядь! «Я не для того целый год учил тебя готовить, чтобы эти проклятые французы убили тебя посреди дороги. Сядь расскажи мне, что входит в Сабайон, пожалуйста!» Он лежал так неподвижно. Где-то сзади закричала женщина, ее крик становился все выше и выше, а вместе с ним слышалось ржание французов. «Это моя вина, моя!» «Ну-ка, что у нас здесь?» Французский капитан перешел с французского на итальянский, говоря на нем с ужасающим акцентом. Он облокотился на луку седла и посмотрел на карету. Последний из наших стражников бросили оружие на землю, и теперь, по знаку капитана, сержант рывком распахнул дверь кареты. «Вьян и си!» — заорал он. Примечание. «Выходи сюда!» — конец примечания. Возникла пауза. Потом на дорогу вышла Мадонна Адриана. Сейчас моя нанимательница уже не выглядела, как уверенная в себе кузина и наперстница папы, как самодовольная, все замечающая, богатая вдова, зорко просматривающая мои списки припасов, которые надлежало закупить для кладовых, указывая на все имеющиеся возможности сэкономить деньги. Сейчас, глядя на французского капитана, она казалась старой, старой и испуганной. Следом за Мадонной Адрианой из кареты вышла... «желчная сестра Мадонны Джулии», но сейчас она была полна не желчи а ужаса и рыдая прижималась к Пантиселее. За сестрой Мадонны Джулии, лепеча молитвы последовала няня маленькой Лауры. За ними показалась сама Мадонна Джулия, она крепко прижимала к себе дочь и прятала свое прекрасное лицо в мехе, в котором была завернута ее малышка. «Очень мило», — сказал французский капитан, — со своим отвратительным акцентом, разглядывая богатые плащи дам, их туфли и стесненной кожи, меховую подпушку на подолах. «Очень мило! Неужели у вас, богатых дам, не хватает ума, чтобы не отправляться в путешествие в такие неспокойные времена?» Адриана да мило гордо выпрямилась. «Мой кузен, его святейшество Папа Римский, я была бы вам признательна, если... Капитан расхохотался, и его солдаты расхохотались вместе с ним. «А я король Франции!» «Как вы смеете обращаться?» Капитан пнул, обутый в сапог ногой, не вынимая ее из стремени, и попал Мадонне Адриане в челюсть. Она, задыхаясь, рухнула на наземь. Одна из служанок вскрикнула, а французский капитан снова рассмеялся. Его люди тоже рассмеялись, они складный сержант с обрызганным кровью рукавом схватил руку Мадонны Джулии. «Смотрите, капитан, это не только богато, но и красиво!» Мадонна Джулия попыталась вырваться, но ей даже не пришлось прилагать усилий. Пальцы сержанта уже разжались, рука бессильно повисла. Он уставился на нож, торчащий из его горла. Вороненная рукоять ножа появилась на его горле внезапно, словно отросток, вдруг выросший над верхним краем его ржавого нагрудника. Толецкая сталь клинка вонзилась в горло француза легко, как в яблоко. Это зрелище парализовало их всех, и смеющегося капитана, и окружающих его солдат, и жмущихся друг к другу женщин. Все они неотрывно смотрели, как сержант медленно захлебывается своей кровью, и валится с коня в дорожную пыль. Из кареты спокойно вышла маленькая фигура в черном, держа в каждой руке по ножу. Прежде чем французы поняли, откуда исходит опасность, Лионелло уложил еще одного из них. Крошечный метательный нож словно испарился из его коротких пальцев и появился вновь торча из мягкой глотки солдата, что стоял рядом с убитым сержантом. Лицо карлика было бесстрастно и ужасающе спокойно. Он отошел от кареты и медленно прошел вперед. Его зеленовато-карие глаза скользнули к следующей мишени, в то время как рука молниеносно выхватила из-за голенища сапога третий нож. Клинок пролетел по воздуху точно крошечный ангел. Солдат, в чье горло он летел, успел закричать от страха и удивления, но Лионелло уже не смотрел на него, он высматривал новую цель. Подойдя к Мадонне Джулии, он одной рукой толкнул ее себе за спину, а второй метнул свой темный толецкий клинок во французского капитана. Клинок со звоном отскочил от шлема капитана, и этот звук побудил французов к действию. Конь капитана встал на дыбы, сам капитан что-то закричал по-французски, солдаты бросились вперед, но лицо Лионелло по-прежнему осталось неподвижно. Один из солдат схватил Мадонну Джулию за руку и сразу же завопил от боли, когда нож карлика, словно молния, рассек его пах и бедро. Лионелло стремительно повернулся и метнул тот же нож, солдата, который, схватив Адриану, домила за волосы, рывком поднял ее на ноги, но клинок, чуть-чуть не попав, пролетел мимо и упал в пыль. Французский капитан снова выкрикнул приказ, и Лионелло успел метнуть еще один нож, прежде чем на него Набросились все французские солдаты. Его маленькая фигурка упала, но прежде сквозь разъяренную толпу. Я смогла разглядеть, как он выхватил из-за пояса кинжал и вонзил его в колено какого-то солдата, и только потом французы сбили его с ног. Его тело заслонила толпа. Бартоломео застонал и пошевелился. Я инстинктивно упала на колени рядом с ним, чтобы мы оба находились вне поля зрения французов. Да помогут нам в этом Бог и Святая Марфа. Но я не могла оторвать глаз от ужасной сцены, происходящей возле кареты. Французский солдат тащил в сторону визжащую сестру Мадонны Джулии. Лаура плакала тонким младенческим плачем. леонелла Скорчившись, неподвижно лежал на земле среди сапог и древков копий. Французский капитан ругался и призывал своих солдат закончить начатое и забить его до смерти. И я не понимала, как звонкий голос Мадонны Джулии сумел пробиться сквозь весь этот гам. «Что все это значит?» Я видела Джулию Форнезе в роли Венеры Ватикана, сверкающей драгоценностями с достоинством, держащей себя среди толпы кардиналов. Я видела ее в роли страстной любовницы, лежащей обнаженной в ванне, розовой, похожей на спелый персик, который так и хочется съесть. Я видела ее в роли любящей матери, резвящейся со своей маленькой дочуркой, в роли друга всех и вся, всегда готовой пошутить и поболтать. Но я никогда прежде не видел ее в роли охваченной ледяной яростью королевы. Нет, больше, чем королевы, ведь королевам придает надменность только их рождение, а Лабелла была любима самим наместником бога на земле. Она передала маленькую плачущую Лауру хнычущей няньке, даже не взглянув на ту, и отбросила назад свой плащ, явив взору капитана богатое платье». Она с холодным высокомерием откинула голову назад. Ее золотистые волосы заблестели на солнце, точно золотая монета, а огромная жемчужина на ее горле сияла, словно золотая цепь, которую надевают персоны, облеченные властью. Она устремила взор на капитана и двинулась в его сторону, стремительно оскорбленная богиня, готовая метать громые молнии в смертного, который посмел привести ее в ярость. «Я...» «Джулия Форнезе», — с ледяной надменностью произнесла она, и слова ее пронзили тишину точно еще одна порция летающих ножей. «Вы все обо мне слышали. Я Джулия Лабелла, Венера Ватикана, Христова Невеста. Я любовница Папы. Если вы хоть одним грязным пальцем коснетесь меня, моих родственников или моих слуг, то будьте уверены, вам этот палец отрежут. Затем того, кто посягнет на нас...» Медленно под его вопли разрежут на маленькие кусочки, а душа его будет целую вечность вопить в аду, лишенная Божьей благодати, когда мой папа отлучит его от церкви за то, что он посмел коснуться того, что он любит больше всего на свете. Мадам, французский капитан взглянул на ее жемчуга, на белую грудь под ними, затем его взгляд торопливо скользнул к ее знаменитым золотым волосам. — Господи, прошу тебя, сделай так, чтобы он слышал о ее волосах, — начала молиться я, по-прежнему склоняясь над Бартоломео. — Пожалуйста, сделай так, чтобы он слышал о и любовнице папы. Не то они разденут Мадонну Джулию до гола и по очереди изнасилуют ее, как и всех нас. — Мадам, — осторожно начал французский капитан, — можете ли вы доказать, — «Так вот, как вы обращаетесь к даме моего ранга», — ледяным тоном перебила его она. «Видимо, у французов совсем нет манер», — капитан торопливо снял шлем. На своем большом коне с высоким пышным плюмажем и громким голосом он казался огромным и внушительным. Теперь же стало видно, что он немногим старше Бартоломео. «Мадам, я извиняюсь, давно пора». «Неужели это в обычаях французов...» воевать с беззащитными женщинами. Джулия медленно обвела гневным взглядом капитана и всех его солдат, и ее ноздри затрепетали от леденящего презрения. «Эй ты! Отпусти мою сестру! А ты убери лапы от моей служанки! Не могу же я обходиться без слуг? И освободите моего телохранителя! Мадам, он убил троих из моих! У него приказ самого его святейшества убивать всякого, кто будет угрожать моей особе!» Можете быть уверены, ваши люди уже корчатся в аду за то, что посмели меня оскорбить. Ее тонкие брови сдвинулись. Сейчас же отойдите от него. Солдаты отодвинулись от маленького телохранителя Мадонны Джулии еще до того, как капитан выкрикнул приказ. Мое сердце сжалось, когда я увидел на земле неподвижную фигуру Лионелла, скорчившегося в тщетном усилии прикрыть лицо и живот. Я увидела, как под ним растекается алая лужа крови, и мое сердце сжалось опять, но тут я заметила, как его сломанные пальцы дернулись. Как бы то ни было, он, по крайней мере, жив. — Кармелина! — ошелела, прошептал Бартоломео. «Тс -с», — Тссс! — прошепела я. Джулия осмотрела недвижную фигуру своего телохранителя, но взгляд ее нисколько не изменился. Она только отдернула свой подол подальше, от его скрюченного тела и снова посмотрела на французского капитана. «Поскольку вы вывели из строя моего телохранителя и моих охранников, я требую другого эскорта», — объявила она. «Полагаю, придется обойтись этими неотесанными мужланами, которых вы называете солдатами». «Мадам Форнезе», — начал было капитан. Джулия не удостоила его вниманием, она вынула из-за пояса пару вышитых перчаток, и начала медленно палец за пальцем их натягивать. «Поскольку вы испортили мою карету, мне понадобится лошадь», она кивнула в сторону серого мерина капитана, «это подойдет». Я услышала, как солдат, вытащивший меня из повозки, шепнул другому, «это шлюха папы! Она держится так, будто ее защищает сам Господь Бог», проворчал другой. Однако, когда в него уперся взгляд Джулии, он тут же опустил глаза». Она посмотрела на него как на вож, затем перевела взгляд на меня. Мне показалось, что я увидела в ее глазах облегчение, или это был страх. Как бы то ни было, ее холодная надменность ни разу не дала трещины, пока она одного за другим находила взглядом своих слуг. Французский капитан попытался было что-то сказать, но она тут же перебила его с тем же царственным высокомерием, с каким папа затыкал рот своим пытающимся возражать ему кардиналам. «Вы все можете занять свои места», — молвила она, махнув рукой всем нам, от служанок и немногих выживших стражников до своей перепуганной сестры и неподвижно застывшей свекрови. «Никто вас не тронет. Мы теперь все гости короля Франции, и мы все знаем, что французы не воюют с женщинами». Она повернулась к капитану, подняла бровь и пристально смотрела на него, покуда он не покраснел до ушей и кубарем не скатился со своего коня. Она продолжала пристально смотреть на него, покуда он не наклонился и не сложил ладони, чтобы помочь ей сесть в седло. «И немедля сделайте носилки для моего телохранителя и позовите хирурга или врача, если он у вас есть. Я желаю, чтобы его повреждения осмотрели и забинтовали. Я полагаю, вы отвезете нас к вашему генералу?» с холодным равнодушием спросила она, поправляя юбки. «Если меня взяли в плен, то, по крайней мере, я должна попасть в плен к человеку соответствующего высокого ранга. Будьте уверены, капитана, я расскажу ему о вашем поведении в этом деле». Примечание «капитану» — капитан итальянский, конец примечания. «Мадам, пошлите людей вперед и велите распорядиться, чтобы меня ожидали соответствующие удобства». «После такого тяжелого путешествия мне понадобится ванна с розовой водой и хороший обед. И никаких помоев, которые вы, французы, называете вином. Я пью только сладкие белые вины из Ишии. Проследите, чтобы генералу обо всем этом доложили». По-прежнему пребывая в замешательстве, капитан повернулся и начал по-французски отдавать приказания своим людям. Они начали приходить в себя, собрали своих погибших и наших, Мадонна Адриана взяла Лауру на руки и начала ее успокаивать. Потом направилась к повозке, где ехали служанки, поскольку карета сейчас была бесполезна. Солдат, который еще недавно тащил в сторону сестру Мадонны Джулии, выглядел довольно смущенным и помог ей залезть в повозку после Мадонны Адрианы, улыбаясь при этом примирительной улыбкой. Леонелло по-прежнему лежал неподвижно, сжавшийся в комок. Пантиселея осторожно распрямила его члены, пока двое солдат из подручных средств сооружали носилки. Папская наложница тронула шпорами свою лошадь и, не глядя по сторонам, поехала вперед. «Вставай!» — пробормотала я, обращаясь к Бартоломео, таща вверх его руку. «Вставай и смотри мне ни одного косого взгляда в сторону тех проклятых французских солдат!» «Что?» Он огляделся все еще ошалелый от удара, который выбросил его из повозки. К завтрашнему дню у него на щеке и скуле будет синяк подстать моему собственному. По крайней мере, оно у нас есть, это завтра, — подумала я. — Что случилось? — заплетающим с языком проговорил мой подмастерье. «Мы попали в плен к французскому войску», — мрачно ответил я, помогая ему влезть обратно в повозку. «А хорошая новость состоит в том, что нас не убили. Если не ошибаюсь, Лабелла только что нам всем спасла жизнь».